Потом добавил: пусть их спор рассудит мордук. Это случилось спустя полгода после того, как маленького Набу защитит рон, привезли в Вавилон. Все эти месяцы они с матерью и домашними одни жили в городе, в родовом доме. Отец воевал где-то на юге. Время было беспокойное, сумрачное. После смерти Ашурба напала. В ассирийском государстве, куда на правах унии входил Вавилон, один за другим следовали мятежи и бунты. Примечание. Ашшурбанапал, Ашшурбаноапли, ассирийский царь правил в 668, 635 или 627 годах до нашей эры. В годы его царствования ассирийская держава достигла наивысшего могущества. Есть косвенные данные, позволяющие утверждать, что Набо-Паласар служил у него военачальником. Конец примечания. Вот и взрослые в доме, трясущимися от страха губами, делились ужасными новостями. Мол, набо Полосар отказался подчиняться новому царю, занял у рук и осадил Непур. В Вавилоне тоже было неспокойно. Все вполголосы говорили, что Ниневия зашаталась. Вновь воспрянули духом народы, по спинам и головам которых прокатывались волны ассирийских походов. Сколько их было, познавших тяжесть ассирийского меча, курарты, хетты, медяне. Жители далекой Сирии, Каппадокии, Эламиты, Ханааньяне, сами халдеи, наконец... Сыны Ашура не знали сострадания. В первые годы империи, когда в среднем течении Тигра на трон сел Саргон II, его войско напрочь вырезало население на всех захваченных территориях. Рабов не требовалось. Все, что требовалось для хозяйства, брали с бою. Сокровища, съестные припасы, инструмент, серпы, весь товар, который купцы привозили из дальних стран» разве что крепких мужчин сгоняли на строительные работы. Наследники Саргона вскоре на себе ощутили результаты звериной политики прежних правителей. Они сменили тактику. Теперь захваченное население поголовно угонялось на новое место жительства. Даже в коренных областях государства у слияния тигра с большим и малым забом Теперь редко можно было встретить чистокровного ассирийца. Все больше и больше чужаков получали землю в пределах исконных земель и платили налог сильным и родовитым в Ниневии, Ашуре, Даршур-Рукине, Кальху, Арбелах, в городе бога Сина, примечание Син, бог Луны, первородный сын Эллиля. Конец примечания. Хараня. Тем самым, как объяснил отец молоденькому навоходоносору, правителя Ашура рубили сук, на котором сидели. В армии теперь тоже большей частью служили наемники, и прежнее сирийское войско, наводившее ужас на мир населенный от медийских гор до истоков Нила, утратило навык побед. Стоило власти Ашура ослабнуть — Как тут же последовал заговор Шамашшу Мукина, брата Шурбанапала, поставленного на царство в Вавилоне. В ту пору астерийскому царю удалось справиться с мятежом, однако теперь, спустя двадцать пять лет, времена переменились. Власть в Вавилоне не в первый раз за эти полвека менялась в мгновение ока. Халдейские воины с помощью некоторых горожан и местного ополчения еще в мае принудили сдаться сирийский гарнизон. Прежний царь Кандалану был изгнан в поле. Так объявил ему на Иди туда, халдей махнул рукой в сторону Ниневии и приказал закрыть ворота. Тем дело и кончилось. Отец вновь отправился осаждать Непур. Опять маленькии навуходоносор остался с матерью в пропитанном страхом и надеждами Вавилоне. Теперь, после торжественного прикосновения к руке Мардука и официального объявления о коронации, в город вошел большой отряд халдейских воинов. Тут же расставили караулы, вздернули нескольких мародеров попытавшихся воспользоваться моментом. К рассвету настил на мосту, соединявшем обе части города, был наведен вновь. Как обычно, с утра на рынках заголосили торговцы, открылись лавки, на узких улочках, затянутых рваными и закопченными полотнищами, под ними отчаянно пахло гарью, расселись медники, жестянщики — Кузнецы. В гавани забегали грузчики-рабы, Во всю мочь закричали менялы. Жизнь двинулась своим чередом, Разве что женщины из бедных кварталов Втихую, стараясь не привлекать Внимание властей, начали скупать соль, Сушеные финики и прочую Долгохранимую снеть. Всякую тревогу, страх перед неизбежным Старались спрятать поглубже В самую сердцевинку мыслей О том, что случится, если придут ассирийцы, Думать не хотелось Понятное дело Добра Шурской волчицы ждать не приходится Всего полвека назад свихнувшийся на крови Синахирип Сжег город дотла Вывез статую Мардука, А жителей частью истребил частью выселил во внутренние районы Ашура. Все суета-сует. Скоро новоявленный халдейский владыка тоже уйдет к судьбе и утащит за собой всех, кто поспешит выразить ему преданность. Кудуру, не ведавший о событиях минувшей ночи, как обычно собравшийся в школу, столкнулся с отцом у ведущих на улице обитых медью ворот, через которые можно было попасть на родовое подворье правителя племени Бит-Якин. Строение было обширное, высоченное, со всех сторон глухие стены, ни одного окна. Также, впрочем, были устроены и все другие жилища в Вавилоне. Идешь по улице в каменном ущелье, разве что ворота и свежевыброшенный мусор напоминают, что за стенами живут люди. Отец был весь в пыли, все в том же помятом ассирийском шлеме, уже лысый, но в те годы куда более моложавый и въедливый. Был он непривычно весел, даже и гриф. Взял наследника за ухо, повел другой рукой и, указав на улицу, любовно сказал — Теперь это все наше. После короткой паузы уже посерьезнее добавил. Один в школу не ходи. У тебя будет провожатый. Сегодня твой день. Воин вмешиваться не будет. За его спиной, на площади и проулках, перед домом, толпился отряд халдейских воинов. Все в панцирях, изнашитых на кожаные жилеты, Бронзовых полосок С непривычными на вид мечами В ассирийских шлемах С гребешками в виде серпов Видно, уже успели пошуровать На воинском складе Смекнул кудуру. Если все это теперь наше Или стражу раздели Он невольно Со страхом глянул в небо Как великий мордук Отнесется к поступку отца В городе было тихо, пожаров не видать. Воины тоже беспокойства не выказывают. Отец школы сам встретил маленького халдею ворот. Тут же вертелся и уши зуб, успевший доверительно шепнуть сыну нового правителя, что у Набузардана мать — дочь греха, что прижила она этого ублюдка в ту пору, когда его отец был в длительной отлучке. Кудуру искренне удивился подобной простоте и, храня в душе отцовское напутствие, поморщившись, сказал доносчику «Отойди, а! Не мешай!» Первый час прошел в тревожном ожидании. Любопытствующих было хоть отбавляй, и когда Набу в защите трон во время перерыва вышел во двор, там уже было полно учеников. Воин томился у ворот — Сидел в тенечке и дремал. Наконец и уволень на Бузардан спустился по ступенькам. Было видно, что он заметно рабел. Однако прошел мимо «Защити трон» и глухо буркнул, что застрял на пути халдейская вонючка. А ну, брысь! Кудыру испытал облегчение. Трусов он с детства терпеть не мог и с истошным воплем бросился на обидчика. Тут же из дверей дубы выскочил отец школы и бросился к дерущимся. Однако бородатый халдей в кожаном панцире, округлой медной каске и с увесистым копьем в руке преградил ему путь. Тот было дернулся, однако бородатый упитанный воин босой ногой наступил ему на носок плетеной сандалии, и потряс копьем перед перепуганным учителем. — Стоять! Отец школы вскрикнул от боли и в следующее мгновение, глядя на халдея, уважительно закивал. — Я все понял, уважаемый, все понял! Набузардан отшвырнул от себя кудру, отскочил в сторону, принял оборонительную стойку и вдруг на навзрыд заплакал. На выходоносор опустил кулаки — подошел поближе и громко, так, чтобы все слышали, заявил, «Если не будешь драться по-настоящему, я прикажу отрубить тебе голову». Набузардан завизжал, как загнанный кабан, и бросился на сына нового правителя. На этот раз они тоже разошлись в ничью. После окончания занятий Набузардан в одиночестве побрел домой в новый город. Дорога вела к Исагиле, затем к лодочной переправе. Мальчишка шел, опустив голову, задевал босыми пальцами о стены домов, шаркал пятками омощенную мостовую, вытирал глаза. Навуха-Доносор с сопровождающим их жилище тоже располагалось на правой стороне Евфрата, Некоторое время шагали за ним следом. Ушизуб вертелся возле маленького варвара, выкладывал ему все, что знал об одноклассниках. Воин, смутно разбиравшийся в вакадском диалекте, на котором разговаривали в Вавилоне, неожиданно огрел доносчика по голове древком копья. На лице у ушизуба выписалось нескрываемое изумление, потом глаза у него закатились Он рухнул на плиты и распростерся ниц. Воин взял на ухо доносора за ухо и поволок прочь. Не дело для маленького царевича выслушивать всякие пакости. Телохранитель отца, сопровождавший его в школу, был первым, кто назвал его царевичем. Это слово наотмашь шарахнуло к по воображению. Если он царевич? то его отец, лысеющий, молчаливый, себе на уме, больно хватающий за уши человек, царь. Это значит, что он — любимец богов, их потомок, пришедший на землю, чтобы поддержать благоговение и страх в душах черноголовых. Он — помазанник и властитель над душами смертных. Выходит, и он, на да доносор сын Набопа-Ласара, имеет отношение к небесам, к могущественным Ану, Эллилю и Эя, а может и к самому Мардуку. Примечание. Ану, Эллиль, Эя — триада верховных богов. Ану — повелитель неба, бог города Урука. Эллиль — владыка воздуха и земли, всего того, что находится между небесами и подземным миром. Эйя — повелитель пресных вод, Владыка мудрости и хранитель человеческих судеб. Конец примечания. От подобной догадки свихнуться можно. Кудуру погрустнел. Город, так нелюбезно встретивший его, Для начала руками на Бузардана пустивший кровь, Заставивший нюхать Густое дерьмо, которое вавилоняне так обильно спускали вниз по улицам в канавах и глиняных трубах, теперь предстал перед ним в новом свете. Должно быть теперь каждый горожанин при виде его, будущего царя, обязан затаиться, склониться в поклоне и, ожидая решения судьбы, пасть на колени. Как уверяли в школе, Перед царем даже облака должны были покорно замереть в небе, а солнце, шамаш, предстать перед ним в своем истинном облике брата и покровителя. Он нуждался в знамении, в сию мгновенном и непреложном подтверждении только что оброненных слов: В улыбке штар, кивке Мардука убеждающим посвясти Нинурты. Ничего подобного. Облачка, курчавые, свободно брошенные на небесную, округло-синеющую гладь, по-прежнему дерзко взъерошенные, равнодушно плыли в сторону, указываемую ветром. Плевать они хотели на юного царевича, потомка могучего мордука впрочем, как и грузчики в гавани, прохожие на улицах, торговцы в разнос, как стайка голых мальчишек, возящихся у оснований полуразрушенной стены в густо-желтых водах Евфрата. Никто не обращал на него никакого внимания. Трех-четырехэтажные дома и не думали сгибаться перед ним в пояс. Река, как, впрочем, и перевозчик, вообще не замечала его, катила свои воды спокойно и невозмутимо. Прохожие в большинстве своем с робостью оглядывали вооруженного, высоченного роста и с огромным брюхом халдея. На мальчишку, шагавшего с ним рядом, никто не обращал внимания. «Может, он сдерзил? Кудуру даже в дрожь бросила. Неужели оскорбил небожителей нетерпением, досадливой настырностью? Заладил знамение, знамение. Ануннаки сами знают, когда громыхнуть громом в ясном небе или повернуть ветер. Примечание. Ануннаки — божества шумера кадского пантеона, действовавшие преимущественно на земле и в подземном мире. Они определяли судьбу людей и были судьями в преисподней. Конец примечания. Соберись с духом, жди. Первым ему, не воину, поклонился жрец Васагиле. Здесь, по храмовой земле, вдоль священного пути, вела дорога к мосту. Волосатый, в длинной хламиде, служитель мордука, заметив бредущего рядом с варваром-халдеем босоногого мальчишку, на миг замер. Затем в глазах жреца мелькнуло что-то похожее на догадку, и он тут же переломился в поясе. Это было так неожиданно. Даже шагавший впереди на Бузардан, глотавший слезы и время от времени оглядывающийся на получившего весомую поддержку врага, остолбенел. Знакомый сирийский купец, повстречавшийся возле переправы на той стороне, уступил им дорогу и резво поклонился. Так цепочкой и побежала. Разносчик сладостей, верзила на втором десятке лет, до сих пор презрительно улыбавшийся при виде возвращавшегося из школы холденка и лениво предлагавший ему медовых фиников, На этот раз словно ожил, затрепетал и, вытянув под обострастным извиве шею, осмелился приблизиться к божьему избраннику и пройти с ним рядом несколько шагов. Предложил отведать и того, и этого. Воин невозмутимо шарахнул его древком копья по нестриженной голове. Заулыбалась девица, посвятившая себя служению богине Штар. Завздыхал, глядя на мальчонку, старик-купец, сосед в войлочной шапке с красным околышем и теплом шерстяном хитоне. Пропустив сына, нового владыки города, он некоторое время стоял, наблюдая за этой парой. Что творится во вратах божьих? Что за нелепое смешение времен? Сын варвара, узурпировавшего власть, Беспардонно разгуливает по улицам. Ему бы следовало путешествовать в богато разукрашенных носилках, В сопровождении стражи. Кудуру, шагавший по прибрежной улице нового города, Все видел, все замечал, Даже на Бузардана, обижавшего их проулками И теперь следовавшего сзади. Тот прятался за спинами прохожих И словно зверек выглядывал из-за уступов Внешних стен домов Что за сила лишила его воли Разожгла любопытство Чья невидимая рука сгибала прохожих в поклонах Заставляла уступать дорогу Это было удивительное превращение Облака в небе И те застопорили бег Утихомирился ветер Стены остолбенели, узнавая в прежнем дикаренке вдруг объявившегося царевича. Кудуру едва не заплакал. Это все были не знамения, а домыслы. Пусть боги откровенно укажут ему правду. Пусть сотрясут землю. Воин-халдей неожиданно дернул мальчика за плечо. «Смотри-ка!» Он ткнул пальцем в голубую высь. «Сокол!» «Откуда ему здесь взяться?» Мальчик вскинул голову. «Действительно, в синем небе на уровне пятого яруса полуразрушенной этаминанки отчаянно клекача описывала круги пестрая птица». «Примечание. Этаминанки...» Дом, основание небеса земли, название Зиккурата, ступенчатой башни, при Вавилонском храме Мордука в Исагиле. Конец примечания. Воин пристально осмотрел сына вождя, затем кивнул и добавил «Это хорошая примета, парень», и погладил его по курчавой голове. На остановился, расстановился, глянул в сторону прятавшегося на Бузардана. Тот сразу бросился за выступ. Когда ложил кудуру всезнающий ушизуб, мать строго настрого запретила на Бузардану дерзить сыну нового правителя. Наоборот, выказывать ему всяческое почтение. Нергал ушизуб, довольно засмеялся. Теперь его поставят коленями на соль и не пустят на рыбалку. Дождавшись, когда одноклассник вновь выглянет из укрытия, Кудыру окликнул на Бузардана. «Эй, подойди сюда!» Тот покорно побрел его в сторону. «Ты когда собираешься ловить рыбу? Лодка у тебя есть?» И, не дожидаясь ответа, спросил. «Меня возьмешь?» Набузардан кивнул и вытер глаза кулаком. «Я пришлю гонца, когда буду готов», — добавил Навуха Доносов.